Глава 10. Синхронистичность – ваша путеводная нить. Вы – часть системы, имя которой – Бог. Дорогие, Крайон приветствует вас. Здравствуйте. Вы помните, что вы не одиноки? И не только потому, что вы – человечество, единое целое. И не только потому, что рядом с вами – всегда ваша божественная семья. Вы не одиноки прежде всего потому, что вы часть системы, имя которой Бог. Да, дорогие, Бог – это система. Это не только источник всего, это не только все, что есть, но это еще и разумная система, частью которой вы все являетесь. Существует божественный план, согласно которому эта система – должна работать слаженно и так, чтобы это шло во благо всем. В этом плане учтены все ваши запросы и пожелания. В этом плане учтены ваши индивидуальные особенности и уникальные возможности. Согласно этому плану, вы должны быть счастливы, потому что план предполагает вашу самореализацию в наилучшем варианте. План предполагает выполнение высшей миссии каждого из вас и раскрытие всего лучшего, что есть в вас, таких, какие вы есть. Вы счастливы, когда вы можете быть собой и реализовать лучшее в себе. Божественной системой предусмотрено это. Вы чувствуете себя частью системы. Или вы ведете себя так, будто вам надо сражаться в одиночку. Иногда вы неверно понимаете свою миссию воина духа. Вам кажется, что воин сражается в одиночку против всего мира? Нет, он вместе с миром. И он ведет свою мирную битву за новый мир, за то лучшее, что предназначено вам и что ждет вашу прекрасную планету. Счастье планеты складывается из счастья каждого из вас. А ваше счастье приготовлены вам Божественной системой. Все очень просто, дорогие, и многие из вас уже понимают это. Не нужно искать сложных путей. Ваш путь прям и ясен. И этот путь не где-то там за три-девять земель, он прямо там, где вы находитесь сейчас. Вы уже на пути, дорогие. Каждый из вас стоит на предназначенном ему пути. Дело не за многим. Вам осталось только начать движение. Вам нужно просто пойти по этому пути, из той точки, где вы находитесь сейчас. Не надо искать ничего другого. Просто начните двигаться. В каком направлении, крайон? Мы ничего не понимаем, дай нам ориентиры. Дорогие, именно о направлении я и хочу с вами поговорить. Вы знаете, что нет одного единственного четко обозначенного направления. Потому я не могу вам его подсказать, и никто не может подсказать. Это направление может меняться каждый миг, потому что вы живете не в застывшем мире. Это система, но это живая система, и вы часть этой системы. Вы не пешка, не безвольная пушинка на ветру, Вы – действующая сила, которая тоже влияет на функционирование системы. Потому ни Крайон, ни кто-то другой вам не даст четкого указания идти в том или ином направлении. Ведь то, что верно сейчас, может измениться через мгновение, когда перед вами откроются уже совершенно другие двери. Крайон. Все запуталось еще больше. Получается. Мы живем в каком-то хаосе, где нет ничего определенного. Дорогие, вы в самом деле живете в мире хаоса. Но в этом мире есть сила, упорядочивающая хаос, и это сила вы, ваш дух, ваше высшее Я, сила, организующая энергии мира, таким образом, чтобы они вели вас к нужным целям то есть, к выполнению божественного плана. И вы не в одиночку упорядочиваете эти энергии. Вы делаете это в согласии с другими высшими я. Вы делаете это все вместе, действуя в системе. Воин духа чувствует себя частью системы. Он настраивает свою интуицию так, чтобы чутко выбирать направление своего движения каждый миг. Воин духа Доверяет своему Высшему Я. Он всегда в контакте со своим Духом. Он прислушивается к миру, и он не совершает действий, которые шли бы вразрез с Божественной системой. А потому он всегда приходит к лучшему результату. Вы не всегда способны запланировать себе лучший результат. Вы не всегда можете найти лучшие пути к нему, но Дух может это. Новые правила. Действуй и не строй предположений. Когда вы спрашиваете, что мне делать, куда мне идти, дух отвечает, успокойся, все будет хорошо. Но это вовсе не призыв к бездействию. Это не призыв сидеть и ждать. Это призыв слушать себя и действовать так, как подсказывает вам интуиция даже если вы не можете спрогнозировать результат своих действий. Дорогие, в новых энергиях такое случается все чаще, когда вы не можете спрогнозировать результат своих действий. И все же Дух говорит вам «Действуй и не строй никаких предположений, и тогда все будет хорошо». Это другие правила, дорогие. Это не те правила, в которых вы привыкли жить. Потому что вы привыкли жить в трехмерном мире. И потому, что вы привыкли жить, ничего не зная о свойствах энергии мира. Вы вообще не знали об энергиях. Вы думали, что живете в плотном материальном мире. Сейчас вы входите в многомерность. И энергетическая природа мира дает о себе знать все явственнее. И выигрывает тот, кто чувствует эти энергии и понимает логику их взаимодействий. Когда вы движетесь в русле своего истинного пути, энергии выстраиваются так, чтобы обеспечить вам наилучший способ достичь наилучшего результата. Кто их выстраивает? Система. Ваше высшее «Я» в сотворчестве друг с другом и с Богом. Это невозможно просчитать логически. Это чаще всего невозможно заранее спрогнозировать, но вы можете это почувствовать. У вас есть интуиция, которая посылает вам сигналы. Вы заметили, что обычно первое побуждение оказывается верным. Происходит какое-то событие, когда вам надо принять решение. У вас мгновенно проскакивает в мозгу идея, относительно того, что делать. Это еще не вполне оформленная мысль, это устремление, смутное желание, но вы говорите себе «нет-нет, надо подумать» и начинаете размышлять, выстраивать логические цепочки, взвешивать все «за» и «против». В итоге вы уходите очень далеко от того первого полуосознанного побуждения и поступаете вопреки ему, и ошибаетесь. А потом вспоминаете, что первое побуждение было правильным. Синхронистичность – знак, что вы на верном пути. Вы можете в любой момент остановить свои логические расчеты и сказать себе, «Это система. Энергии уже выстроены для меня так, чтобы они наилучшим образом вели меня к цели» и мне нужно только почувствовать их поток и вписаться в него. Что мне подсказывает моя интуиция? Это путь воина-духа, дорогие. Он не похож на все то, что вам было знакомо раньше. Он непривычен и даже страшит вас. Но когда вы поймете и почувствуете систему, вы начнете получать несказанное удовольствие от этого. От того, что все складывается наилучшим образом. Стоит вам лишь вписаться в течение энергии, которые сами ведут к цели. Что происходит, когда вы вписываетесь в этот поток? На вашем пути возникают проявления синхронистичности. Что такое синхронистичность? Это такие стечения обстоятельств, будто бы случайные, которые способствуют достижению вашей цели, а также легкому и благоприятному. Разрешению сложных ситуаций. Когда вы оказываетесь в нужное время, в нужном месте, когда вы неожиданно встречаете человека, у которого есть именно то, что вам нужно, и он с вами этим делится. Когда нужная книга сама падает вам в руки с книжной полки. Когда вы заходите в интернет и сразу же натыкаетесь на интересующую вас тему, Когда вы только собираетесь попросить у кого-то помощи, как этот человек сам звонит вам и сам предлагает помощь. Когда вы обращаетесь в фирму в поисках работы, ни на что в общем не надеясь, и оказывается, что там ищут именно такого специалиста, как вы. Когда вы пишете книгу, даже не надеясь ее издать, и вдруг совершенно случайно знакомитесь с издателем, которого очень интересует ваша рукопись. Дорогие, у синхронистичности множество проявлений, и если они возникают перед вами, это верный знак, что вы на своем пути, вы нашли в своей жизни то, о чем можете сказать, это мое, вы ставите те цели, которые служат во благо вашему духу, а значит и вам. Но заметьте, Синхронистичность не возникнет, если вы просто сидите, ждете и ничего не делаете. Синхронистичность возникает только тогда, когда вы предпринимаете какие-то действия. Чтобы узнать, что вас ждет за дверью, вы должны открыть дверь. Если там не то, что вам надо, вы сможете сразу же ее закрыть. Но если вы увидите за дверью проявление синхронистичности, можете смело шагать дальше. Но, Крайон, как же так? Получается, что нам надо открывать двери, даже если мы не знаем, что ждет за ними. Мы не привыкли жить в такой неопределенности. Нам нужны гарантии, что мы не ошибемся. Дорогие, гарантий нет. Но есть подсказки вашей интуиции, которые представляют собой не что иное, как голос вашего духа, и это ваш главный ориентир. Но вы воины и первопроходцы, потому вам не следует бояться неопределенности. Если вы доверяете своему духу, который ведет вас наилучшими путями, вы скоро избавитесь от сомнений и неуверенности и у вас исчезнет чувство неопределенности. Потому что, доверяя духу, исследуя синхронистичности, вы будете абсолютно уверены, что у вас все хорошо. Реализуйте свою уникальность, и удача будет сопутствовать вам. Ну а если вы ставите цель, движетесь к ней, но синхронистичности нет? Если двери не открываются, или за ними всевозможные неприятности и преграды. В таком случае стоит остановиться и задуматься. Может быть, я выбрал не то направление, может быть, это не мое, и на других направлениях меня ждет что-то получше. Дорогие, Бог не хочет, чтобы вы страдали. А когда вы бьетесь в закрытые двери, вы страдаете. И происходит это лишь от того, что вы живете не в контакте с собой и своим духом, вы недостаточно хорошо знаете себя и свои желания, свои потребности, не подменяете ли вы свои истинные цели чужими и надуманными. Каждый из вас уникален, и каждый приспособлен для решения своих уникальных задач. Вы можете просто решать свои обыденные ежедневные задачи, Но делать это своим особенным способом, так как не сделает никто другой. Каждый из вас может делать что-то так, как не сделает никто другой. У каждого из вас есть дар принести на землю то, чего до вас не было. Свою уникальную вибрацию, мелодию своей души. И воплотить ее в чем-то земном, в работе, или в отношениях, или в поступках. Это не обязательно что-то великое. Многие из вас спрашивают, Крайон, где оно, мое призвание? Где дело всей моей жизни? Как мне его найти? Дорогие, у вас очень много дел вашей жизни. То, что вы делаете прямо сейчас, это дело вашей жизни. Но это не единственное дело вашей жизни, и вы не обязаны делать это всегда. Это может меняться. И иногда это меняется каждый день. Делайте то, чего просит ваша душа. Делайте то, что необходимо сейчас. И вкладывайте в это душу. Делайте это по-своему, не подражая никому. И вы будете заняты делом своей жизни каждый миг. Выполняете ли вы свою работу, или занимаетесь с детьми, или посвящаете время любимому хобби, или ухаживаете за старшими родственниками, или заботитесь о домашних питомцах, или занимаетесь спортом, что бы вы ни делали, делайте это с душой, делайте это так, как велит вам сердце. И у вас будет синхронистичность, ведь то, что вы делаете с душой, вы делаете в согласии с собой и своим уникальным путем. Когда вы идете своим истинным путем, то есть живете в согласии с собой и делаете то, чего просит душа, удача начинает сопутствовать вам. Начинаются те самые счастливые совпадения и чудесные события, которые приближают вас к вашим целям. Вам совершенно не обязательно знать, как все это работает. Это очень сложная многомерная система. Это результат сотрудничества многих высших «я» договорившихся вместе осуществлять божественный план. Вы думаете, почему незнакомые люди предлагают друг другу помощь? Каким образом вы находите именно того человека, который нужен вам? Как случаются незапланированные вами, но очень важные встречи, от которых порой зависит ваша судьба? Это случается, потому что ваши высшие Я договорились действовать вместе. О, это очень сложная цепочка взаимодействий. Это очень большая работа по совместному созданию благоприятствующих обстоятельств. Это работа по созданию нужных потоков энергии и направлению их в нужное русло. Если вы живете в контакте со своим Высшим Я, если вы слушаете интуицию, если вы не составляете слишком жестких планов, И если вы готовы прислушиваться к требованиям момента и действовать по обстоятельствам, вы тоже попадаете в нужное русло, которое ведет вас к самым благоприятным результатам, какой бы сферы жизни это ни касалось. Дорогие, если бы вы знали, как часто отступаете от своих наилучших путей, просто потому что не прислушиваетесь к своему Высшему Я и не знаете, что оно вместе с Высшим Я других людей уже подготовило для вас самую благоприятную цепочку событий. Вступайте в эту цепочку смело и знайте, что Дух приготовил для вас лучшее. Вы воины. Скажите себе, что вы не боитесь хаоса, потому что точно знаете, ваш Дух в сотворчестве с Божественной семьей умеет его упорядочивать. Не бойтесь сделать первый шаг, даже если не знаете, каким будет следующий. У вас будут подсказки, у вас будут дорожные знаки, у вас будет синхронистичность, и вы сможете ориентироваться по ходу дела. Дары Духа на каждом шагу. Но Крайон, неужели Дух не может дать нам заранее весь план нашего пути? обозначив все повороты и нужные шаги на нем. Дорогие, это невозможно. Вы живете в живой, меняющейся реальности. И на то, как она меняется, влияете вы сами. Вы сами принимаете участие в создании своего пути. Каждый ваш шаг способен изменить путь. Так как же дух может начертить вам его заранее? Вы создаете его в сотворчестве с духом, Создаете каждый миг, и это делает вашу жизнь увлекательным приключением, с непредсказуемостью, неожиданными поворотами и неизменно счастливым итогом. И вы сами тоже не можете заранее начертить свой путь, потому что слишком много факторов влияет на него. Жизнь творится ежесекундно. Вот почему самые правильные и разумные ваши планы то и дело нарушаются. Жизнь не укладывается в рамки планов. Жизнь творит сама себя с вашим непосредственным участием каждый миг. И это такая прекрасная кухня, в которой вы долго мечтали поучаствовать. И вот теперь ваши мечты сбываются. Дух приготовил вам дары, которые разложены буквально на каждом шагу но вы очень часто проходите мимо и даже не замечаете их, просто потому, что они не вписываются в ваши планы. Вы стремитесь к какой-то цели и очень хорошо представляете, чего хотите. Вы нарисовали идеальную картинку вашей осуществленной мечты и хотите поскорее увидеть ее в реальности. И вдруг у вас появляется возможность получить желаемое, но не в идеальном варианте, не таким, каким вы его себе представляли. Кто-то вам предлагает то, о чем вы мечтали, но вы говорите, «Нет, мне это не подходит, в моих планах и мечтах это было другим». И вы отказываетесь и ищете свой идеальный вариант, не догадываясь, что то был дар Духа, и Дух вам предлагал нечто лучшее. То, что показалось вам недостатками, на самом деле могло обернуться достоинствами. И это, на самом деле, идеально подходило вам. Скажите, сколько раз вы отказывались от даров Духа только по той причине, что в вашем воображении в тот момент было что-то другое? И сколько раз вы потом жалели о своем отказе, потому что по прошествии времени понимали, Это было то, что вам нужно. А того варианта, который вы придумали, просто не существовало, потому что он не вписывался в естественные потоки жизни. Дорогие, когда Дух предлагает вам дар, Он предлагает то, что идеально подходит к вашей уникальной вибрации, то, что подходит вам энергетически. Это касается всего, и дома вашей мечты, И идеального партнера, и работы, и бизнеса, и образования, и путешествий, и чего угодно. Если вы настроены чувствовать энергетику, вы почувствуете, что дар духа по своим вибрациям идеально соответствует вам. Но если вы настроены замечать только внешние признаки, то можете быть разочарованы. Например, вы хотели дом в горах, а вам предлагают дом на берегу реки. Тогда как в вашем воображении вы уже живете в своем идеальном домике на склоне горы. Но Дух видит, что вам будет лучше на берегу реки. Вам там будет комфортнее. И там будет множество счастливых совпадений. Ведь это место словно специально для вас предназначено. Будьте, пожалуйста, внимательнее к дарам Духа. Даже если они не вписываются в ваши планы, и не соответствуют вашим идеальным представлениям о том, что и как должно быть. Вступая на путь достижения ваших целей, не делайте никаких предположений. Просто доверяйте духу и знайте, что все будет хорошо. Дорогие, это все еще трудные для вас вещи, но скоро они станут легкими. Синхронистичность. Вот ваша путеводная нить. И это в самом деле работает. Вы – те, кто достойны лучшего. И у вас есть все, чтобы получать лучшее. И это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение. Ваша уникальная вибрация. Останьтесь наедине с собой. Направьте внимание внутрь себя. Соединитесь с вашим божественным «Я». Скажите себе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 Поразмышляйте над ответами на эти вопросы. Упражнение «Чего хочет душа?» Останьтесь наедине с собой, соединитесь с вашей уникальной вибрацией. Затем скажите себе «Я такой, какой я есть, и у меня свой уникальный путь. Прямо сейчас я стою на этом пути. Куда мне двигаться?» Прислушайтесь к себе своей уникальной сути. Ваше верное направление – то, которое выбирает ваша душа. Что вы любите делать, во что можете вкладывать всю душу? Чего вам хочется прямо сейчас? Не нужно долго раздумывать, самым правильным обычно оказывается первое побуждение. Только важно честно себе признаться в своих истинных желаниях. Если вы привыкли делать то, чего ждут от вас другие, или действовать столько из чувства долга, а не из своих истинных побуждений, это может оказаться непросто. Постарайтесь отвлечься от того, чего другие хотят от вас, и от того, что, как вам кажется, вы делать обязаны. Ответьте себе на вопрос, чего хочется именно вам, чего просит ваша душа. Представьте, что никаких других нет вообще. Все они временно исчезли из вашей жизни. Или находятся так далеко, что не могут на вас влиять. Что бы вам захотелось сделать для себя? Что бы вас порадовало? Отчего бы вы получили удовольствие? Уделите хотя бы немного времени одному из таких занятий. Представьте, что это самое главное в вашей жизни. Вложите в него душу, вы почувствуете, что движетесь в верном направлении, вы на своем истинном пути. Стремитесь к тому, чтобы ежедневно находить время для занятий, которых просит ваша душа. Упражнение. Синхронистичность в вашей жизни. Вспомните любой случай из вашей жизни, когда вы достигли своей цели, добились в чем-либо успеха, осуществили свое желание. Вспомните весь свой путь к этой цели. Сопутствовала ли вам синхронистичность? Если да, в чем она проявлялась? Это были какие-то удачные стечения обстоятельств? Или вам в руки сама шла нужная информация? Или вам приходила неожиданная помощь? А может вы включали телевизор, а там речь шла как раз о том, чем вы занимаетесь? Понимали ли вы тогда, что это хорошие знаки и вы на верном пути? Порадовал ли вас результат, когда вы достигли своей цели? Если это действительно был ваш путь, то результат наверняка радует вас до сих пор. Если же синхронистичности не было, а были всевозможные неудачи и препятствия, вполне вероятно, что и успех не очень вас порадовал. Ложные цели обычно лишь создают нам лишние проблемы, и их достижение впоследствии разочаровывает. Проанализируйте все удачи в вашей жизни и постарайтесь вспомнить проявление синхронистичности. Вы увидите, что ваш путь сам ведет вас. Это поможет вам и в дальнейшем не сбиваться с него. Упражнение. Ваши цели в настоящем. Запишите на бумаге несколько ваших целей и желаний, которые существуют у вас в настоящем моменте. Выберите то, что наиболее актуально для вас сейчас. Скажите вслух или про себя. Я знаю, что я являюсь частью системы, имя которой Бог. Я знаю, что все энергии уже выстроены так, чтобы они наилучшим образом привели меня к цели. Я доверяю Духу который уже приготовил для меня свои дары. Я знаю, что все произойдет в соответствии с божественным планом. Дорогой Всевышний, пошли мне, пожалуйста, синхронистичность, чтобы я мог быть уверен, что следую верным путем. Затем вам останется только прислушиваться к интуиции и действовать в согласии с ее подсказками.